«Ты уверена?» «У вас все кончено с этим парнем, Томом?» «Я все время хотел спросить, может, ты из-за него такая грустная?» «Я уже сказала, я не грустная, хотя между мной и Томом все кончено». Казалось, ему стало легче. «А я рад, что у тебя больше никого нет». «Я этого никогда не говорила». Его лицо исказилось от боли, я знала, что поступаю мерзко. Но меньше всего мне хотелось поощрять его попытки. С Джеймсом произошло нечто очень странное, и я не знала, что мне с этим делать. Он пообещал не давить на меня и действительно не давил. Но во время нескольких наших встреч, после разрыва и потом, когда мы снова сошлись, он хотел знать обо мне все до мельчайших подробностей. Словно теперь, когда он не мог владеть моим телом, его переполняла решимость овладеть моим разумом. Возможно, есть люди, готовые изливать все свои мысли, все свои желания, но я к их числу не принадлежу. Трудно устоять перед таким натиском, перед такой почти удушающей любовью. Его огромная потребность во мне, которой некоторые женщины завидовали бы, пугала. Но отвергнуть его было тяжело, словно отказывая ему, я лишалась чего-то ценного». Такую любовь, может, больше я не встречу на моем пути. Похоже, он сходил по мне с ума, был готов целовать землю, по которой я ходила. Где я слышала эти слова совсем недавно?» Прозвенел один звонок, извещая, что антракт скоро закончится. Я допила свой напиток. Эти слова сказала бабушка о Нормане Камероне и его чувствах к моей матери. Поднялся занавес, но усилия актеров казались мне напрасными. Я уже не помнила, что произошло в первом акте. Наверное, можно любить человека слишком сильно? Так сильно, что отказывать ему вправе делать что-то без твоего участия? Отказывать ему даже вправе быть счастливым, если ты не оказался причиной его счастья? Мой намек, что есть кто-то еще, честно говоря, не был правдой. Но на следующий день я должна была встречаться с Питером Максвеллом. Он хотел показать мне, где раньше в токстоте, стояли высокие дикие леса, которые король Джон превратил в Королевский парк, где охотился на оленей и диких кабанов. «Невероятно!» — с восторгом сказала я, когда на следующий вечер мы шагали сквозь моросящий ледяной дождь по верхней Парламентской улице на Смитдаун-роуд. Я закрыла глаза и попыталась представить, что иду сквозь густой лес, а ледяной дождь — это роса, капающая с деревьев на рассвете. Этот район даже упоминается в книге «Судного дня», — гордо заявил он. Я забыла про холодный вечер, пока он с возрастающим энтузиазмом объяснял, что Лодж-Лейн названа так в честь одного из королевских охотничьих домиков, что название Смитдаун происходит от древнего поместья Сметедон. Его описания, слова, которые он использовал, казались неуместными, когда мы проходили по узким застроенным улицам мимо бесконечных магазинов. Сквозь туман и дождь с шуршанием проносился транспорт. Машины, автобусы, грузовики, фары упирались в ядовитый дым, который выбрасывали машины впереди и отражались на мокрых поверхностях. Казалось, мы идем сквозь ядовитый желтый туман. Питер рассказывал про Дингл-Делл, нотс -Хол, про ручьи, В скалах песчаника, прогорные долины, фермы, заповедник. Он даже продекламировал стихотворение «Нимфа лесной долины». «Питер, это очаровательно», — сказала я, когда он остановился отдышаться.